Глава пятнадцатая Майор Содзи Накамура сидел за большим полированным столом из моренного дуба, глядел в окно на молодой месяц и пел песню «Олеет восток». Его голова напряженно работала, и песня помогала процессу. Что может быть лучше народной песни для упорной, плодотворной работы представителя самой трудолюбивой нации на земле? «Чертов генерал», — размышлял Содзи, — «надо же!» не поверил очевидному эти тупые старперы могут загубить любое дело только занимают своим толстым задом руководящие места ведь совершенно ясно что на дне есть источник света неизвестного происхождения и никого это не интересует судзи вырос на морском побережье острова хансю в районе залива осада самого густо заселенного района на земле людей было там так много что земли для всех не хватало, и многим пришлось перебираться на воду. Майор появился на свет на деревянных помостах, уложенных поверх вбитых в морской берег свай. Это еще ничего. Многие родились и провели всю жизнь в покачивающихся на воде джонках. Рана вдовевшая мать сделала все, чтобы выучить своего единственного сына и дать ему достойное образование. Окончив после школы военное училище, Судзи впервые почувствовал, твердую почву под ногами и дал себе слово, что сделает все возможное, чтобы не возвращаться больше в места его детства. Мысли майора снова вернулись к морскому дну. Содзи порывисто вспомнил все, что знал о морских глубинах. Там была абсолютная темнота. Откуда же появился этот очаг необычайного свечения? Может, действительно, как говорит генерал «кораблекрушение»? Источник способен взорваться, подняв температуру грунта до нескольких тысяч градусов, а накал частиц мог проявить себя свечением. Однако тогда, тогда это была бы мгновенная короткая вспышка. Нет, если это был взрыв, он не мог вызвать интенсивный и концентрированный в виде цилиндрического луча свет. Мысли терялись в догадках. Майор затянул новую песню. В тот момент... Когда Содзи взял самую высокую ноту, раздался телефонный звонок. Майор недовольно поморщился. Всякий раз, когда он позволял себе немного расслабиться, ему мешали. «Кто это?» «Здравствуйте, господин майор. Это капитан Хитанава. У вас есть пара минут?» Голос Хитонавы звучал взволнованно. Содзи подобрался. «Раз звонит адъютант генерала Ямамото, это серьезно». «Да, конечно. Я все время думаю...» «О ваших последних сведениях», — торопливо произнес Хитанава, — «вы уверены, что на пленке есть информация, представляющая интерес?» «Разве я стал бы тревожить господина генерала, если бы сомневался в этом?» Тон голоса майора остался неизменным, но на лице появилась тревога. «Я бы хотел поговорить с вами, конечно же, не по телефону». «Поговорить?» — майор немного расслабился. «Пожалуйста, всегда к вашим услугам». Какое-то время трубка молчала. «Давайте встретимся в неофициальной обстановке. Скажем, сегодня в 12 часов дня в ресторане Нихун на улице Веншу. Вас это устроит?» Судзи заколебался, лихорадочно соображая. «Стоит ли вообще встречаться с капитаном?» «Поговаривали, хитанава связан со спецорганами. Но что ему, собственно говоря, терять?» «Договорились», — сказал он немного погодя. Как только майор вошел в Нихон, мэтр сообщил, что капитан уже здесь. Содзи прошел в зал. Несколько официантов подавали обеды завсегдатаем, которые сидели за высокими шелковыми ширмами, окружавшими столы. Щелкань костяшек для игры в маджонг, громкие резкие голоса и звуки джаза создавали непривычную для уха Содзи атмосферу. — Будете суп? — спросил его Хитонава, уже сидевший там, когда майор вошел в помещение, отделенное тяжелыми портьерами от остального зала. Вошел официант с полной чашкой жареного риса, смешанного с мелко нарезанной ветчиной, креветками и кусочками яйца. Хитанава наполнил свою чашку и быстро заработал палочками. — Вы действительно считаете, что на дне есть нечто необычное? — спросил он, когда собеседники выпили по стаканчику саке. Абсолютно, — ответил Содзи. Палочки в его руках мелькали над тарелкой. Странно, что генерал не заинтересовался моей информацией, ведь я думал, что это произведет эффект разорвавшейся бомбы. Капитан замешкался с ответом. Сведения майора действительно впечатлили его, а этот тупица Ямамото даже не среагировал. В Управлении госбезопасности Японии, где Хитанава служил в чине подполковника, ему приказали надеть погоны капитана морского ведомства, чтобы вовремя информировать органы безопасности обо всем, что происходит там. Хитанаве нравился этот майор. Парень взял на себя ответственность и не побоялся потревожить генерала. Гораздо чаще можно встретить майоров, у которых прямо-таки врожденная тяга подчиняться чужому мнению. К тому же суд Зинакамура, как видно, наблюдателен и умен, умеет за деревьями увидеть лес. Он сумел разглядеть нечто на дне. Хитонава знал, что такие способности — редкость, хотя я считал, что подобными талантами, теоретически, должен обладать каждый офицер армии самообороны Японии. «Вы должны понять генерала», — осторожно ответил Хитонава. «Он вынужден быть осторожным. Возможно, ваша информация и заинтересовала его, но чтобы убедить окончательно такого человека, как он, Нужны непреложные факты, а не подозрения, какими бы основательными они ни были. «Не принимайте меня за дурака», — усмехнулся Содзи. «Я же видел его реакцию. Он совсем не заинтересовался». Хитонава не ответил. Зато креветки и большая половина риса исчезли. «Я бы не стал так ставить вопрос», — заметил он, тщательно подбирая слова. «Давайте будем откровенны друг с другом». Генерал явно не горит желанием заняться этим вопросом, потому что некоторые хотят выставить его ответственным за гибель по непонятным причинам трёх наших подводных батискафов. Вот именно, судзи бросил палочки на стол и нахмурился. А моя информация как раз и могла бы помочь найти ответ на этот вопрос. Но она звучит слишком фантастично. Если генерал начнёт оправдываться, ссылаясь на каких-то подводных обитателей, это только осложнит его положение. Официант принес мужчинам огромную миску акульего супа. «Но почему он не хочет воспользоваться светотомографами?» — спросил Содзи, наливая себе суп в чашку. «Потому что не генерал распоряжается ими. Установки весьма дорогие, и их всего две. Ему придется обращаться в Минобороны или в Академию наук, а кому хочется быть в роли просителя? Скорен просто боится стать козлом отпущения». Кадык у Хитонавы задвигался, но лицо осталось непроницаемым. «Не стоит употреблять столь сильных выражений. Понимаете, причин появления света может быть много. Это может быть даже эффект или дефект пленки. На цифровом изображении также заметен свет», — сердито ответил Содзи. «Так что же мне делать? Вы же тоже заметили мерцание. Но почему все-таки это не взрыв дизеля на Сейнере?» Потому — ответил Судзи, уже начиная раздражаться, — что взрыв силовой установки мог поднять тучу ила, которая тут же заволокла бы источник света. — Позвольте, — возразил Хитанава, это как раз объяснить просто. На дне могло и не быть ила. Вы, капитан, кажется, неплохо знакомы с морской дендрологией, но я все же рискну возразить. Не все так просто. Если не ил, то хотя бы песок там есть». Значит, вы действительно уверены, что источник света искусственного происхождения? Абсолютно. Встав из-за стола, Хитанава сказал, попробую помочь вам. Мы, патриоты, должны выручать друг друга в трудных ситуациях. В Академии наук у меня есть хороший знакомый, профессор Даноси. Я попрошу его принять вас. Ждите моего звонка, а пока угощайтесь, я заплатил за обед. Он поклонился майору в традиционном приветствии, и вышел из ресторана.